В ту же минуту услышал я, что мой дед в соседней комнате тревожно вздыхает и стонет. Я разом пришел в себя, схватил свечи и поспешил к нему. Старик, по-видимому, метался в дурном и тяжелом сне. — Пробудись! — Пробудись! — закричал я, взяв его нежно за руку и подняв свечу так, что яркий свет ударил ему в лицо. — Старик вздрогнул и спустил неясный крик, потом ласково поглядел на меня и сказал, — Ты хорошо сделал, тезк, что разбудил меня. Ах, мне привиделся дурной сон, и тому виной только эта комната и зала, ибо я вспомнил минувшее и много диковинного, что здесь случилось но все же постараемся выспаться хорошенько. С этими словами старик завернулся в одеяло и, казалось, тотчас уснул. Но когда я погасил свечу и улегся в постель, то услышал, что он тихонько творит молитву. На другой день мы приступили к делам. Пришёл эконом с отчетами. Явились люди, чтобы решить возникший спор или кое-что уладить. В полдень дед отправился со мной во флигель, чтобы по всей форме представиться обеим старым баронессам. Франц доложил о нас. Нам пришлось подождать несколько минут, после чего шестидесятилетняя сгорбленная старушка, одетая в пестрые шелка, и, назвавшая себя камер-фрейлиной, милостивейшая госпожь, ввела нас в самое святилище. Там с уморительными церемониями нас приняли две старые дамы, затейливо наряженные по старинной моде. И я сделался предметом их особливого удивления, когда дед в веселом расположении духа представил меня как своего молодого помощника по судейской части. По их минам можно было заключить, что они почитают мою молодость весьма опасной для благополучия подданных Рзиттона. Во всем представлении старым баронессам было много смешного, однако ужасы прошедшей ночи все еще леденили мою душу. Я чувствовал, будто меня коснулась какая-то неведомая сила, или лучше сказать, что я приблизился к магическому кругу, и оставалось сделать всего лишь один шаг, чтобы, переступив его, безвозвратно погибнуть. Словно лишь напряжение всех моих внутренних сил могло оградить меня от ужаса, который ввергнет меня в неисцелимое безумие. И потому-то даже старые баронессы со своими странными, вздымающимися как башня прическами, в своих удивительных штофных платьях, убранных пестрыми лентами и цветами, представлялись мне отнюдь не смешными, а совсем призрачными и странными. Казалось, я читал в их древних пергаментных лицах, в их прищуренных глазах. Казалось, я слышал, когда их поджатые синие губы шамкали что-то на дурном французском языке, когда гнусавили их острые носы, что старухи были в ладах со зловещим привидением, бродящим по замку, а, возможно, и сами способны учинить что-то жуткое и ужасное. Дед мой, будучи великим охотником до всяких шуток, балагури с ними, завел их своей иронией в такие дебри, что, будь я в другом расположении духа, то не знал бы, как подавить в себе неудержимый смех. Но, как сказано, и сами баронессы, и вся их болтовня казались мне чем-то призрачным так что мой дед, собравшийся доставить мне немалую потеху, поглядывал на меня с изумлением. После обеда, едва мы остались одни в нашей комнате, он все же спросил, «Однако ж, тезка, скажи Бога ради, что с тобой стало Ты не смеешься, не говоришь, не ешь, не пьешь? Уж не болен ли ты?» Или с тобою что-нибудь стряслось? Не запинаясь, я обстоятельно рассказал ему все, что приключилось прошедшей ночью. Я ни о чем не умолчал, особенно подчеркнув, что выпил много пуншу и читал Шиллерова «Духовица» надобно в этом признаться, — добавил я, — и тогда станет вероятным, что моя разгоряченная фантазия создала все эти призраки, на самом деле бродившие лишь в моем собственном мозгу. Я полагал, что дед жестоко напустится на меня и осыплет колкими насмешками мое общение с призраками, но вместо того он помрачнел, уставился в пол, потом быстро поднял голову, Его, стремив на меня сверкающий взор, сказал: Я не знаю тёск твоей книги, однако ж не ей и не порам пунша обязан ты этим видением. Знай же, мне привиделось то же самое, что приключилось с тобой. Мне представилось, что я, так же как и ты, сижу в креслах подле камина, Но то, что открылось тебе только в звуках, то я отчетливо узрел внутренним моим взором. Да, я видел, как вошел страшный призрак, как бессильно толкался он в замурованную дверь, как в безутешном отчаянии царапал стену так, что кровь выступила из-под сломанных ногтей как потом сошел вниз, вывел из конюшни лошадь и опять поставил ее туда. Слышал ли ты, как далеко в деревне пропел петух? И тут ты разбудил меня. Я скоро поборол злое наваждение этого чудовищного человека, который все еще смущает ужасами веселья жизни. Старик умолк. А я не хотел его расспрашивать, полагая, что он все объяснит сам, когда найдет нужным. Пробыв некоторое время в глубоком раздумье, дед продолжал. — Тезка, теперь, когда ты знаешь, как обстоят дела, достанет ли у тебя мужество еще раз испытать это наваждение? — Со мной вместе. Разумеется, я сказал, что чувствую довольно сил для этого. — Ну, тогда, — продолжал старик, — будущую ночь мы с тобой не сомкнем глаз. Внутренний голос убеждает меня, что это злое наваждение поборет не столько моя духовная сила, сколько мужество, основанное на твердом уповании, что это не дерзостное предприятие, а благое дело. И я не пощажу живота своего, чтобы заклясть злой призрак который выживает потомков из родового замка их предков. Однако ж, ни о каком опасном дерзновении тут и речи нет, ибо при таком твердом честном умысле, при таком смиренном уповании, какие во мне, нельзя не быть и не остаться победителем. Но все же, если будет на то воля Божия, и меня сокрушит нечистая сила, Ты, тезка, должен будешь объявить, что я пал в честной христианской битве с адским духом, который здесь ведет свое смутительное существование. Но ты, ты, держись в стороне. Тогда тебе ничего не будет. День прошел в различных рассеивающих занятиях. После ужина Франц как и накануне, собрал со стола и принес пунш. Полная луна ярко светила сквозь мерцающие облака, морские волны кипели, и ночной ветер завывал и стучал в дребезжащие стекла сводчатых окон. Внутренне взволнованные мы понуждали себя к равнодушной беседе. Мой дед положил часы с репетицией на стол. Они пробили 12 И вот с ужасающим треском распахнулась дверь, и, как вчера, послышались тихие и медленные шаги, наискось пересекающие залу, донеслись вздохи и стоны. Дед побледнел, однако глаза его сверкали огнем необыкновенным. Он встал с кресел. И, выпрямившись во весь рост, подперся левой рукой, а правую простер вперед, в середину залы, и был похож на повелевающего героя. Но все сильнее и явственнее становились стенания и вздохи, и вот кто-то стал царапаться в стену еще более мерзко, чем накануне. Тогда старик выступил вперед и пошел прямо к замурованной двери такими твердыми шагами, что затрещал пол. Став подле того места, где все бешеней и бешеней становилось царапанье он сказал громким и торжественным голосом, какого я еще от него никогда не слыхал. — Даниэль! Даниэль! Что делаешь ты здесь в этот час? И вот кто-то пронзительно закричал, наводя оторопь и ужас, и послышался глухой удар, словно на пол рухнула какая-то тяжесть. Ищи милости и отпущения у престола Всевышнего, там твое место. Изыди из мира сего, коему ты никогда больше не сможешь принадлежать. Так воскликнул старик еще сильнее чем прежде И вот словно жалобный стон пронесся и замер в реве подымающейся бури. Тут старик подошел к двери и захлопнул ее так крепко, что в пустой зале пошел громкий гул. В голосе моего деда в его движениях было что-то нечеловеческое, что повергло меня в трепет неизъяснимой. Когда он опустился в кресло, Его взор как будто просветлел. Он сложил руки и молился в душе. Так, должно быть, прошло несколько минут. И вот мягким, глубоким, западающим в душу голосом, которым дед так хорошо владел, он спросил меня, «Ну что, тезка?» Полон страха, ужаса, трепета, священного благоговения и любви, я упал на колени, и оросил протянутую мне руку горячими слезами. Старик заключил меня в объятия и, прижимая к сердцу, сказал необычно ласково, — Ну, а теперь будем спать спокойно, любезный тезка. Так и случилось. А когда и в следующую ночь не произошло ничего необычайного, то к нам воротилась прежняя веселость, к неудовольствию старых баронесс, которые хотя и сохранили во всем своем причудливом облике некоторую призрачность, однако ж подавали повод только к забавным проделкам, какие умел приуморительно устраивать мой дед. Прошло еще несколько дней, пока наконец не прибыл барон вместе со своей женой и многочисленной охотничьей свитой. Стали съезжаться приглашенные гости, и во внезапно оживившемся замке началась шумная, беспокойная жизнь, как то было описано выше. Когда тотчас после приезда барон вошел к нам в залу, казалось, он был странно изумлен переменой нашего места пребывания и, бросив мрачный взор на замурованную дверь и быстро отвернувшись, он провел рукой по лбу, словно сились отогнать недобрые воспоминания. «Дед мой заговорил о запустении судейской залы и смежных с ней комнат, барон попенял на то, что Франц не поставил нас на лучшей квартире и радушно просил старика только сказать, когда чего не достанет в новых покоях», которые ведь гораздо хуже, нежели те, где он живал прежде. Вообще, в обхождении барона со старым стряпчем была приметна не только сердечность, но и некоторая детская почтительность, словно барон был обязан ему родственным респектом Только это отчасти и смиряло меня с грубым повелительным нравом барона, который он час от часу все более выказывал. Меня он едва замечал. Или не замечал вовсе, почитая за обыкновенного писца. В первый раз, когда я протоколировал дело, он усмотрел в изложении какую-то неправильность. Кровь взволновалась во мне, и я уже готов был сказать колкость, как вступился мой дед, уверяя, что я все сделал в его смысле и что здесь, в судопроизводстве, так и надлежит. Когда мы остались одни, я принялся горько сетовать на барона, который становился мне все более ненавистен. — Поверь мне, тезка, — возразил старик, — что барон, вопреки неприветливому своему нраву, отличнейший, добрейший человек в целом свете. Да и нрав, как я тебе уже сказывал, переменился в нем лишь с той поры, когда он стал владельцем майората, а прежде был он юноша тихий и скромный. Да, впрочем, с ним обстоит все не так худо, как ты представляешь, и я бы очень хотел узнать, с чего он тебе так не полюбился. Последние слова старик проговорил, улыбаясь весьма насмешливо и горячая кровь, закипев, залила мне лицо. Не раскрылась ли теперь с полной ясностью передо мной самим душа моя? Не почувствовал ли я, несомнительно, что странная эта ненависть произошла из любви, или лучше сказать, из влюбленности в существо, которое казалось мне прелестнейшим, дивнейшим? что когда-либо ступала по земле. И этим существом была сама баронесса. Уже когда она только прибыла в замок и проходила по комнатам, укутанная в дорогую шаль, в русской собольей шубке, плотно облегавшей изящный стан, ее появление подействовало на меня как могущественные непреодолимые чары. И даже то, что старые тетки в наидиковиннейших своих нарядах и фонтанжах какие довелось мне когда-либо видеть, семенили подли нее с обеих сторон тараторе французские поздравления, в то время как она, баронесса, с несказанной добротой взирала вокруг и приветливо кивала то одному, то другому, а иногда мелодичным, как флейта, голосом произносила несколько слов на чисто курлянском диалекте, и уже одно это было столь удивительно странно что воображение невольно сочетало эту картину со зловещим наваждением, и баронесса представлялась ангелом света, перед которым склонялись злые, нездешние силы. Пленительная эта женщина и сейчас живо представляется моему духовному взору. Тогда ей было едва-едва 19 лет. Ее лицо, столь же нежное, как и стан, отражало величайшую ангельскую доброту. Особливо же во взгляде ее темных глаз было заключено неизъяснимое очарование, подобно влажному лучу месяца, светилась в них мечтательная тоска, а в прелестной улыбке открывалось целое небо блаженства и восторга. Нередко казалось она, углубленный в самое себя. И тогда прекрасное ее лицо омрачали облачные тени. Можно было подумать, что ее снедает некая томительная скорбь. Но мне чудилось, что в эти мгновения ее объемлят темное предчувствие печального будущего, чреватого несчастьями, и, странным образом, чего я никак не мог объяснить себе, Так же и с этим я сочитал жуткий призрак бродивший в замке на другой день по прибытии барона, когда все общество собралось к завтраку дед мой представил меня баронессе, и как обыкновенно случается в том расположении духа какое было тогда у меня, я вел себя неописуемо нелепо и в ответ на самые простые вопросы прелестные женщины как мне понравилось в замке и прочее, городил несусветный вздор. Так что старые тетушки, несправедливо приписав мое замешательство глубочайшему респекту перед госпожой, почли за благосклонно вступиться и принялись по-французски выхвалять меня как прелюбезного и преискусного молодого человека, как очень красивого юношу. Это меня раздосадовало, и, внезапно, совсем овладев собою, я выпалил остроту на более чистом французском языке, нежели тот, на каком изъяснялись старухи, так что они только вытаращили глаза и щедро попотчивали табаком свои длинные носы. По строгому взгляду, который баронесса перевела с меня на какую-то даму, я приметил, что мое острое словцо — весьма сбивалась на глупость. Это раздосадовало меня еще более, и я мысленно посылал старух в преисподнюю. Своей иронией дед мой давно уже успел развенчать времена букалических нежностей и любовных несчастий, приключающихся от ребяческого самообольщения, но все же я почувствовал, что баронесса владела моей душой так сильно, как ни одна женщина до сей поры. Я видел и слышал только ее, но знал твердо и непреложно, что будет не нелепицей и безумием отважиться на какие-нибудь любовные шашни, хотя вместе с тем и понимал, что мне невозможно, уподобившись влюбленному мальчику, созерцать и боготворить издали, ибо от этого мне было бы стыдно перед самим собой однако приблизиться к этой несравненной женщине не подав ей и малейшего знака о моем сокровенном чувстве вкушать сладостный яд ее взоров ее речей и потом вдали от нее надолго быть может навсегда запечатлеть ее образ в своем сердце это я мог и этого желал такая романтическая даже рыцарская любовь как она представилась мне бессонной ночью, столь взволновала меня, что у меня достало ребячество начать самым патетическим образом витействовать перед самим собой и под конец безжалостно вздыхать «Серафина! Ах, Серафина!». Так что дед мой пробудился и вскричал «Тезка! Тезка! Сдается мне, что ты фантазируешь вслух». Делай это днем, если можно, а ночью дай мне спать. Я был немало озабочен, что старик, уже отлично приметивший мое взволнованное состояние при появлении баронессы, услышал имя и теперь станет донимать меня саркастическими насмешками, но поутру, входя в судейскую залу, он промолвил только. «Дай бог каждому!» надлежащий разум и старание соблюсти его. Худо, когда ни с того ни с сего, человек становится трусом. Потом он сел за большой стол и сказал, — Пиши четко, любезный тезк, чтоб я мог прочесть без запинки. Уважение, даже детская почтительность барона к моему деду приметны были во всем. За столом старый стряпчий занимал для многих весьма завидное место подле баронессы. Меня же случай бросал то туда, то сюда. Но обыкновенно меня брали в полон несколько офицеров из ближнего гарнизона, чтобы как следует наговориться обо всех новостях и веселых происшествиях, какие там случались, а вдобавок изрядно выпить. Так вышло, что я много дней кряду сидел на нижнем конце стола совсем далеко от баронесс, пока, наконец, нечаянный случай не приблизил меня к ней. Когда перед собравшимися гостями растворили дверь в столовую, компаньонка баронесс, уже не первой молодости, но, впрочем, не лишенная ума и приятности, вступила со мной в разговор, который, казалось, ее занимал. Приличие требовало, чтобы я подал ей руку, и я был немало обрадован, когда она заняла место вблизи баронессы, которая приветливо ей кивнула. Можно представить, что теперь все мои слова предназначались не только соседке, а преимущественно баронессе. Вероятно, душевное напряжение придавало моим речам особый полет, Так что слушавшая меня девица становилась все внимательней и внимательней и, наконец, была неотвратимо увлечена в мир пестрых, беспрестанно сменяющихся образов, которые я перед ней создавал. Как уже сказано, она была не лишена ума. И потому скоро наш разговор стал поддерживаться сам собою, независимо от многословной болтовни гостей, и я лишь изредка принимал в ней участие, когда мне особенно хотелось блеснуть. Я приметил, что девица многозначительно посматривает на баронесс, а та старается вслушаться в нашу беседу. Особенно, когда я, ибо речь зашла о музыке, с полным воодушевлением заговорил об этом высоком священном искусстве и под конец не умолчал, что, невзирая на занятия сухою юриспруденцией, довольно искусно играю на фортепьянах, пою и даже сочинил несколько песен.